Глава вторая. Прощай, мир, и писательская дача. Родной ночной город встретил путников равнодушно. Никто не пытался отправить целый самолет в изоляцию. Прибор для измерения температуры сигналов тревоги не подавал. Таможенник алгоритмично произвел необходимые действия, стукнул штампом по паспортам, багаж прибыл вовремя. Анна вызвала такси и поехала домой, почти сразу забыв и про соседа, и про императорский лес. Новости про пандемию, количество заболевших и умерших, масочный режим, локдаун, предпринимаемые ВОЗ и Роспотребнадзором действия, указы губернатора, сочились из приемника такси. Утром Анна проснулась, как в фильме ужасов, в котором умерла вся планета. Лежала, завернувшись в шелковое одеяло, привезенное из Китая, и прислушивалась. Но было так тихо, что пришел страх. «Мы все умрем? Вымрем? От какой-то короны?» Как в фильмах про пандемии, Надо купить маски. Нет, лучше респираторы. Продезинфицировать чемодан. Мысли были серыми, как само утро. Анна поплелась на кухню, поискала воду и кофе. Четыре утра. Воды не было. Она опять забыла перед поездкой купить бутилированную. Для кофе еще рано. Анна пошла досыпать. Мысли про пандемию и гибель человечества бродили в голове, путаясь с реальностью. Анна достала их по одной, мысленной волшебной палочкой Дамблдора и поместила до утра в виртуальную огромную золоченую вазу. Ловите лайфхак. Это точно эффективнее, чем считать овец. В 99% случаев помогает уснуть среди ночи, если одолевают противные и беспокойные мысли. Анна была по складу мышления Менделеевым. Нет, не потому что она тоже химик, кандидат наук, а потому что к Дмитрию Ивановичу его прекрасное изобретение – таблицы химических элементов, пришла во сне. Вот и к Анне все ее самые замечательные мысли, идеи, решения и инсайты приходили с трех до пяти часов утра. Так работает мозг ученого. Он все собирает, систематизирует, анализирует, размещает в ему одному известные таблицы, присваивает критерии и в определенное время выдает гениальные готовые решения, которые только успевай записывать. Раньше Анна делала это ручкой на листе бумаги, и, конечно, после не могла уснуть до утра. Но теперь, к счастью, есть телефон. Три минуты, и все гениальные мысли и решения в электронных заметках, можно досыпать. Доспать не удалось. Ровно в шесть утра, за час до будильника, зазвенел телефон и сообщил картинкой, что звонит мама. На экране высветилась голова рыжеволосой прекрасно выглядевшей женщины. Во сколько бы ни позвонила мама, Анна всегда брала трубку. А вдруг что-то случилось? «Аня, я больше не могу!» — сообщила мать трагичным голосом. Через пять минут эмоционального повествования сонная Анна поняла суть трагедии. Мама хочет продать писательскую дачу. Отличная новость в шесть утра, после ночного перелета, в разгар общечеловеческой трагедии. В этом вся ее мама. Писательская дача находилась в 25 километрах от города. Ее построили мама и папа, когда Аня была маленькой девочкой. На даче выросли три прекрасных ребенка. Сама Аня, ее предприниматель-братец и гениальный сын Анны. Писательская дача называлась потому, что на ней были написаны диссертации и книги – Папины и Аннины. На фоне всемирной ковидной трагедии продажа писательской дачи выглядела суровым вызовом. Это небольшой оазис для отдыха и спокойное место для работы. Более сотни растений, хорошие соседи, институтские приятели. Дача была получена от Папиного института. Теперь его называют университетом. «Где ж я буду отдыхать?» Мозг Анны заработал вовсю. В голове всплыла живописная картинка «Императорский лес». В голове родился смелый бизнес-проект. «Продам дачи без удобств, куплю комфортабельный дом в хорошем поселке с инфраструктурой. Перееду жить за город. Природа, лес, сад, поющие птицы по утрам, шум дождя на террасе, яблони». Мечтание прервал новый звонок. Какой-то смутно знакомый мужской голос весело и бодро почти пропел. «Анна, доброе утро! Вы готовы?» Вот это поворот. Совсем забыла. Егор, вчерашний самолетный сосед, после вкусного бутерброда предложил показать ей императорский лес. И Анна, пребывая в добродушном удовольствии от съеденного чуда гастрономии, согласилась? Теперь эта затея, с одной стороны, казалась более чем странной. Зачем она вчера дала незнакомцу свой адрес и телефон? С другой же, после маминого звонка и мысли о необходимости продажи дачи, очень даже своевременной. Следующие полчаса Анна металась между ванной, кухней и гардеробом. В итоге в бирюзовом свитере, джинсах и вчерашних нью-балансах, накинув легкий пуховик от Максмара и сжимая в одной руке телефон, в другой ключи от квартиры и шарф, Анна почти выбежала во двор. — Здрасте! — как-то ехидно выдохнула консьержка. У подъезда курил Егор. Она почти врезалась в него. Высокий, в спортивном костюме и распахнутой зимней куртке, модных зимних кроссовках, он удивленно оглядел растрепанную невыспавшуюся Анну. Улыбнулся и почти заботливо сказал. «Поехали кофе пить». После стаканчика ароматного напитка Анне стало значительно лучше. Маминая утренняя новость как-то потихоньку прижилась в ее голове. Егор казался милым балагуром. Слова «Венцовый утеплитель», «Овечья шерсть», «Резательный станок», «Заказчики» долетали до нее сквозь клубок ее собственных спутанных мыслей. Поездка теперь казалась неизбежно полезной. Бизнес-план продажи дачи и покупки коттеджа как-то сам сформировался в голове. Анна вписала в заметки телефона обязательные критерии загородного жилья. Решила, что съездит на дачу в ближайшие выходные и сделает видео для продажи. Дачу было жалко, но она понимала, сейчас или никогда. Мысль о локдауне и гибели человечества, невозможности дальних путешествий, прочно засела где-то в рептильном мозге. Нужно поддержать свои базовые потребности. У Анны была собственная теория необходимости постоянной подзарядки пяти батареек энергии. Самое важное, первое из которых, нужно комфортабельное место для отдыха, сна, прогулок, восстановления энергии и работы. Современный тренд «заземляться» в прямом и переносном смысле на дачах и коттеджных поселках настиг и ее. Итак, ее новое загородное жилье. Первое. Должно быть надежно охраняемым. Второе. Кусочек земли небольшой, соток десять. Третье. Лес на этой земле обязателен. Четвертое. Дом от 75 до 110 квадратных метров – иначе уйдет большая часть дохода и времени на его содержание. Пятое. Дом должен быть достроен. Второй и никакой другой раз контролировать строительство она точно не хотела. Первый опыт был очень ресурсозатратным. Шестое. Спален 2-3. Седьмое. Несколько дорог из города, чтобы не стоять в пробках. Восьмое. Инфраструктура. Магазины, пляж, прогулочная зона, охрана. Девятое. Как можно ближе к городу, чтобы не тратить много времени на дорогу?» На десятом пункте Анну сморил сон. Сказался недосып после ночного перелета. «А куда я, собственно, еду с совершенно незнакомым мужчиной, и почему мне так хочется спать после кофе?» Было ее последней мыслью. «Если бы Анна не поехала с Егором смотреть «Императорский лес», эта история с ней бы и не произошла».